Разговор в том же духе продолжался до той поры, когда солнце, появившееся за вершин столетних сосен, облило потоками света озеро, холмы и леса. В эту минуту молодой охотник вышел взглянуть на ясное небо и невольно залюбовался прекрасной панорамой зелени и воды. Потом с радостным лицом он обратился к молодой индейской чете. «Так вот какие дела!» — сказал зверобой спокойным тоном. «Ляжешь поздно, увидишь солнечный закат. Встанешь рано, увидишь, как солнце в дивном своем величии восходит на востоке. Я уверен, у та -уа, что ты ложишься поздно и встаешь рано. Дурно делает та девушка, которая слишком долго не отрывает лица от подушки». Ченгачгук и его невеста подняли глаза на великое светило с таким видом, который обличал их внезапное изумление. — Бледнолицые знают все, — сказал Ченгачгук. — Не могут ли они объяснить, как это солнце, скрываясь на западе, появляется поутру совсем с другой стороны? — Вот и ты отдаешь честь белым людям, — сказал Зверобой, улыбаясь. «Слушай же, змей, я объясню тебе эту загадку». Но когда он рассказал индейцу, что знал о вращении земли, великий змей спросил его, «Откуда же мой брат знает, что земля вертится? Разве он видит это?» «Нет, видеть этого никак нельзя, и я, признаться, не совсем понимаю, как это происходит». Но все белые убеждены, что земля вертится, и в этом надо им верить, потому что они предсказывают затмение и разные другие чудеса, которые обыкновенно приводят в трепет все краснокожие племена. Ладно, красный человек не будет спорить, но как, например, вертится колесо, глаза мои видят, а вращение земли не видят. Верь только тому, что видишь, говорят некоторые люди, и потому отказываются верить в то, чего не видят. Но рассудительный человек думает иначе. Ты, например, веришь в великого маниту. Я знаю. Но где ты его видал? чингачгук видит доброго духа везде, во всех добрых вещах, видит и злого духа в дурных вещах мониту живет здесь, в этом озере, и на Тверде Небесной. Ченгачгух видит доброго духа в своей уат в Таммани, в зверобой и злого духа в Мингах. Но нигде не могу я видеть, как земля вертится. Я не удивляюсь, почему тебя прозвали Великим Змеем. В твоих речах есть острый ум и глубокая проницательность между тем ответ твой не сообразен с моей мыслью ты заключаешь по делам великого мониту что он существует белые делают вывод о движении земли по тем последствиям которые происходят от этого движения вот и вся разница но подробности объяснить я не могу где будет мой брат зверобой когда луч солнечный упадет завтра на эту сосну молодой охотник вздрогнул и устремив проницательный взор на своего друга подал ему знак следовать за собой они вошли в ковчег оставив у атауа на платформе зачем ты об этом спрашиваешь меня в присутствии уатауа начал зверобой белые девушки могли услыхать нас а это нехорошо очень нехорошо но у я думаю ничего не поняла Да и сам ты понимаешь ли хорошенько, где приведется тебе быть завтра утром? Ченгачгук будет вместе со своим другом-зверобоем. Если он отлетит в страну духов великий змей последует за ним. Если суждено ему выйти на солнце, лучи этого светила упадут на них обоих. «Понимаю тебя, магиканин», — отвечал охотник тронутой привязанностью друга. Такая речь понятна на всех языках, потому что она исходит из сердца. Прекрасно думать и говорить так, но вовсе неразумно осуществлять на деле эти думы и слова. Ты не один в этом мире и обязан заботиться о Уат-Ауа, которая скоро будет твоей женой. уатауа дочь Магикан. Ее обязанность повиноваться своему мужу. Куда пойдет он, туда и она. Оба будут вместе с великим охотником Доловаров. Таково мое слово. Глупое слово, уверяю тебя. Можете ли вы вместе с ней изменить природу Мингов? Твои грозные взгляды, красота и слезы уатауа не переоденут волка в белку? Нет, змей. Оставь меня, не заботься о моей судьбе. — Послушай, зверобой, — возразил магиканин с решительным видом, — что стал бы делать мой бледнолицый брат, если б Чингачгук попался к Гуронам? Он побежал бы в доловарские деревни и сказал всем старейшинам, — Смотрите, я привел к вам Уа-Тауа, -уа, усталую, но совершенно невредимую, и вот перед нами сын великого Ункаса так же невредимый и даже не уставший. Скажи мне, неужели ты так поступил бы на моем месте? Ох, как ты меня озадачил, Чангачгук! Что бы я сделал на твоем месте? Да ведь дело в том, что Уатауа не моя невеста. Попадись ты к мингом она и тогда была бы неразлучной твоей подругой. стал быть, нечего ей толковать? «Ты не я, и я не ты». Мой бледнолицый брат в эту минуту не похож на самого себя. Он забывает, что ведет беседу с человеком, который заседал в Совете Магикан. Разговаривая между собой, мужчины не должны говорить то, что в одно ухо входит, в другое выходит. Когда воин предлагает вопрос его приятель должен отвечать прямо и без всяких уверток. — Понимаю тебя, магиканин, отлично понимаю. Но ты должен знать, что нелегко ответить на твой вопрос. Ты спрашиваешь, как поступил бы я на твоем месте, имея под рукой невесту, между тем, как друг мой был бы в плену у Мингов. Не так ли? Индейц, не прерывая молчания, сделал утвердительный знак, и вперил проницательный взор в своего собеседника. «Так слушаешь никогда не было у меня невесты, и никогда молодая девушка не пробуждала во мне таких чувств, какие теперь ты и Уатауа питаете друг к другу. Стало быть, я не могу сказать, что бы я сделал на твоем месте. Друг влечет к себе очень сильно. Это я знаю по опыту, великий змей но любовь, сколько я слышал и видел, сильнее всякой дружбы в тысячу раз. Справедливо. Но Уатауа сама влечет Чингачгука в иракесский лагерь. Уатауа – благородная девушка с маленькими ручками и ножками, и она вполне достойна своей породы. Так в чем же дело? Надеюсь, она не переменила своего решения и не хочет сделаться женой Гурона. — Чего же вы хотите? — никогда не будет жить в Аракесском Вигваме. Несмотря на маленькие ножки, она всегда найдет дорогу в Деловарские деревни. Мой брат увидит, на что мы способны, когда надо выручить друга. Будь осторожен, магиканин, и не пускайся в безрассудные предприятия. Вероятно, ты уже затеял что-нибудь. Но смотри, не попади в просаг. Вспомни, что дьявольский мозг моих врагов изобретателен на всевозможные пытки. Может статься, что они сдерут с меня кожу и будут жарить меня на медленном огне. Все это, может быть, мне удастся перенести хладнокровно. Но беда, если ты и Уатауа попадетесь к Мингам. И эта пытка будет для меня невыносима. И я, пожалуй, раскричусь, как ребенок. «Доловары осторожны, будь уверен, они не бросятся, очертя голову, в засаду к своим врагам!» Этим окончился разговор друзей.